— А я думал, нас связывает нечто большее, — выговорил он наконец. — Давай скажем, — зло перебил Румфорт, — что мы просто нашли возможность использовать друг друга для личных целей, — сказал Румфорт. — Я-то... Я был счастлив, что могу тебе помочь. Я думаю, что и вправду помог тебе, — сказал Сэллу. Он открыл глаза. Ему было необходимо увидеть лицо Румфорда. Теперь-то Румфорд снова посмотрит на него как друг, ведь Сэлло помогал ему и помогал бескорыстно. «Разве я не отдал тебе половину своего всоса?» — сказал Сэлло. «Не позволил тебе скопировать мой корабль для марсианского космического флота?» Разве я лично не посылал первые корабли с вербовщиками? Разве я не помог тебе разработать метод управления марсианами, чтобы они никогда не своевольничали? Разве я день за днем не помогал тебе создавать новую религию? — Ну да, — сказал Румфорд. — А после этого что ты для меня сделал? — Что? — спросил Селло. — Да нет ничего от триста сказал румфорд это из одного нашего земного анекдота но в теперешних обстоятельствах смеяться нечему а сказал сэлло он знал множество земных анекдотов а этого не знал следи за своими ногами крикнул румфорд прости крикнул сэлло если бы я мог плакать как землянин я бы заплакал Он был не в силах совладать со своими всхлипывающими ногами. Они сами собой издавали звук, который Румфорд внезапно так возненавидел. «Прости за все. Я знаю только одно. Я изо всех сил старался быть твоим верным другом, и я никогда ничего не просил у тебя». «А тебе и не приходилось ни о чем просить», — сказал Румфорд. «Ни о чем». Ты только и знал, что сидеть и ждать, пока она с неба не свалится. — А что я ждал? — потрясенный спросил Сэллу. — Запасную часть для твоего космического корабля, — сказал Румфорд. — Она уж почти здесь. Она вот-вот прибудет, сэр. Она у мальчишки Констант, он ее зовет своим талисманом. Можно подумать, что ты про это все даже не знал. Румфорд выпрямился в кресле. Позеленел, знаком попросил Сэлло молчать. — Прошу прощения, — сказал он, — мне опять нехорошо. Уинстону Найлсу Румфорду, его псу-казаку, было очень нехорошо. Им было много хуже, чем в прошлый раз. Бедный старый Сэлло в ужасе ждал, что их испепелит без остатка или разнесет на клочки взрыв Воющий казак был окружен сферой из огня святого Эльма. Румфорд стоял совершенно прямо, с выпученными глазами, ослепительный огненный столб. Этот приступ кончился, как и первый. — Прошу прощения, — сказал Румфорд с уничижающей любезностью. — Что ты говорил? — Что? — Я слышно сказал Сэлла. — Ты что-то говорил или собирался сказать? — ответил румфорд только капли пота на висках напоминали о том, что он пережил настоящую пытку. Он вставил сигарету в длинный костяной мунштук, закурил, выдвинул вперед нижнюю челюсть, так что мунштук вместе с сигаретой встал торчком. — Нас не прервут еще три минуты, — сказал он. — Так что ты говорил? Сэллу пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, о чем они говорили. А стоило ему вспомнить, как его охватило отчаяние, случилось самое страшное. Очевидно, Румфорд не только узнал всю правду о влиянии Тральфа Мадора на события на земле, этого было более чем достаточно, чтобы рассердить его, но Румфорд, очевидно, считал, что и сам он одна из главных жертв этого влияния. У Селло время от времени мелькало тревожное подозрение, что Румфорд находится под влиянием Тральфа Мадора, но он спешил выбросить эту мысль из головы. Все равно он был бессилен, что либо изменить. Он даже и говорить об этом не решался. Любой разговор об этом с Румфордом навеки погубил бы их прекрасную дружбу.